И лугов вдоволь, и лесу руби не хочу, сукрома в анбарах от хлеба ломится, скирды до одонья ровно горы на гумнах стоят, года потри не нетронутые, не молоченные. Вместо богачества в Нижегородской губернии ниже по Волге народ говорит богачество, богачество и богатство. Сукром тоже, что сусек, закром отгороженный в анбаре ларь для сыпки зернового хлеба. И птицы, и животины в каждом дому водилось залишком. Без мясных щей никто за обед не садился, а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортивые ухожья. борт, колода, выдолбленная вверху стоящего на корню дерева для пчеловодства. Бортевой ухожей, место в лесу, где наделаны борти. Было меду, ешь, сколько влезет брага, досыченные квасы, без переводов в каждом дому бывали. Да, деды, жевали, мед, пиво, пивали, а мы живем, и корочки хлеба порой не жуем. Прадеды жили, ни о чем не тужили, а мы живем, не плачем, ты кривем.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 Посельский старец из монаха ввел монастырское хозяйство в том или другом селе, либо в целой вотчине. Он же заведовал и полевыми работами крестьян, мельницами и прочим, тиун или тивум, судья, назначаемый монастырскими властями для судных разбирательств, в освобожденных от светского суда вотчинах. И того не помнили мершенцы, как тюны да приказчики, сыль дедов и прадедов, а прич судных пошлин то и дело собирали бараны. Кто из дома в дом перешел на житье, готовь баран-перехожий. Кто хлеб продал на торгу, с пазем подавай, сына выделил, деловое. Женил его из князя и из княгини у убрусный алтын да кроме того хлеб с калачом а дочь замуж выдал выводную куницу плати князь и княгиня новобрачные а доводчиком донедельщиком да что не ступил то деньги заплати ворон поймал плати ему узловое в кандалы его заковал плати по железное Поспоришь с кем, да помиришься, и зато доводчику выкладывай денежки, плати за воротное. Недельщики. Те же доводчики, но исправлявшие должности не постоянно, а понедельно. Вроде нынешних соцких и десятских пристановых квартирах. До сих пор в миршении за базарными лавками, поросшие лопухом и чернобыльником пустырь, Со следами заброшенных гряд и погребных ям Васьяновым провежом зовется. Правешь Взыскание недоимок и вообще долго путем истязаний. Били батагами, пока не заплатят.